Глава вторая. Я шагнул в сторону, широко взмахнув топором с такой силой, с какой только мог. Стоящий возле меня молодой наемник с дисковым автоматом выпучил глаза и захрипел. Ствол автомата упал на землю. Голова соскользнула с тела и упала следом. Наемники замерли с открытыми ртами, а я тем временем отбежал. — Это небожитель! — крикнул седой. «Надо бежать!» «Хватит паниковать!» — взревел лысый. «Огонь!» Я бросился в кусты, а оттуда за сарай. Стреляющие громострелы отправляли в мою сторону кучу пуль, а у меня самого больше не было оружия. Корнифекс исчез. Своенравный топор выпил крови и бросил меня. Он одичал. Придется приручать его сначала. А пока я схватил лежащую в траве сучковатую жерть из старой изгороди, которую так и не успели отремонтировать. Еще четверо. Двое, похожих друг на друга, как близнецы. Еще Седой и Главарь, тот самый Лысый. Они уже начали палить в другую сторону, ту, где я только что был. Преследовать меня они боятся, только стреляют. Пули врезались в деревянный сарай, разламывая доски. Но я уже убрался оттуда. «Дух предка пришел за вами, ублюдки!» Какая-то из родственниц наводила на наемников панику. «Возмездие пришло с севера!» «Заткнись!» — рявкнул лысый. «Или начну вас всех грохотать по одному!» «Мы его убили?» — спросил один из близнецов. Со стороны дома раздался одиночный выстрел. Мой левый глаз духа разглядел одинокий силуэт стрелка, сидящего у колодца. Это варг, тот парень, которого я освободил. Один близнец схватился за живот, застонал и начал падать. Второй его подхватил. А седой и лысый развернулись в сторону дома, чтобы прикончить варга. Не в этот раз. Я кинулся в бой, держа в одной руке жерть, а в другой нож. При каждом шаге я чувствовал пуль в боку но остановиться уже не мог. Жерть, попав Седому по голове, треснула, а ее обломком я пробил близнецу шею. Седой упал на колени, я рассек ему горло ножом и сразу же воткнул его Лысому в брюхо. Лысый выронил револьвер и упал на спину. Я схватил оружие за ствол и добил последнего из близнецов ударом рукоятки в лоб. Это было быстро. Я и сам не ожидал, что мои навыки остались даже в чужом теле. Как же соскучился по своему ремеслу. Если бы не Бог и глаз, было бы намного приятнее. А ты хорош! Прохрипел лысый и сплюнул кровь. Весь отряд. За минуту. Может ты и правда, небожитель? Кто вас послал? С еще более сильным хрипом спросил я. Горячка боя прошла. Не такой уж я и всесильный. Кровь из раны в боку все текла и текла. Откуда ее там столько? Я уже должен был сдохнуть. — Я не могу тебе сказать, — ответил Лысый. — А то мои предки меня не поймут. Я же ведь тоже из кланов грани, как и ты. А остальные уже сдохли. Но одно имя я запомнил. Кто такой ворон? Спросил я. Ты его знаешь? Знаю, но не скажу. <кười> <кười> Лысый откашлялся. Найдешь его сам, но не по моей наводке. А мне пора помирать. Поможешь? Последнее слово. Любой, какой бы отвратительной мразей он ни был, Заслуживает право на последнее слово перед смертью. Так нас учили. — Всегда мечтал сдохнуть. Именно так, — сказал Лысый. — А не от старости. Добей — Добей! Я вырвал нож из его брюха и воткнул в шею. Все. Больше никого из врагов. Те из Громовых, кто выжил, освобождали пленных и помогали раненым. Кто-то подбежал ко мне. — Это Варк, родственник из семьи Климовых. Он неплохо стрелял. — Паша, да ты на ногах едва стоишь! — воскликнул он. Я шагнул в сторону, но не рассчитал и начал заваливаться на бок. Меня подхватили на руки. — Помогите ему! — раздались крики. Но я уже ничего не видел. Я убил всех, до кого дотянулся, но не всех, кого нужно. — Ворон! — Ворон! Нужно его найти и спросить. «Только где? Я же не знаю этот мир. Я жил только в алтаре. Но мне не впервые выслеживать жертву. Я знаю, что его зовут Ворон. Я знаю, что он собирает вещи, связанные с предками. Этого достаточно, если я выживу». Зрячий глаз закрывался, а глаз духа не видел ничего. «Умру я или еще продержусь?» Но тело Павла Громова будто было пропитано ненавистью к тем, кто на нас напал. Эта ненависть поможет мне продержаться. Легко я не сдамся. Но пока... пока мне надо отдохнуть. Сначала вернулась боль, как и в прошлый раз. Но я лежал не в траве, а в кровати. В мягкой, в которой я уже очень давно не был. В шею легонько воткнулось перушка из подушки как то булавка во время казни короля-спасителя, с которой и началось мое проклятие. Боль в боку утихла. Грудь была так плотно перевязана, что было тяжело вздохнуть. На голове тугая повязка наполовину лица. Я открыл зрящий глаз. Это место мне незнакомо. Это не дом Громовых, но, судя по бревнам, он построен из таких же деревьев. Пахло от них так же. На стене висела фотография семьи. Я присмотрелся к ним. Некоторых я знал. Это Климовы, семья из того же клана. Погибший дед Матвей Громов и Илья, патриарх этой семьи, были двоюродными братьями. Климовы тоже почитали меня как общего предка. Но не все. Значит, или остатки Громовых перенесли меня сюда, или Климовы пришли на помощь. Их звали, когда стало известно, что будет нападение. Надеюсь, их не атакуют, пока я тут валяюсь, потому что мне даже приподняться тяжело. Но придется. Едва я начал вставать, как в дом кто-то заглянул, а я даже не успел рассмотреть лицо. Через несколько минут я услышал стук трости по деревянному полу. Вошел сам Илья, старейшина Климовых. В его-то возрасте, а ему уже за сотню, — Он еще бодренький, ходит сам, опираясь на трость. — Очнулся! — проскрипел он старческим голосом и тяжело уселся в кресло. — Думали, не выкарабкаешься. — Я выжил! — ответил я, хрипя, как и раньше. — Говорят, ты струсил, но вернулся! — сказал Илья. — Это похвально, но все равно это будут припоминать. Все мужчины Громовых, кроме тебя, убиты. Так что тебе придется возобновлять рот. Начну хоть прямо сейчас. Я чуть приподнялся на локтях. Только в себя приду. Не надо так шутить, — недовольно произнес он. Про тебя рассказывали целые небылицы. Как ты в одиночку перерезал всех, что размахивал призрачным топором, «Как небожитель?» «Скажет тоже. Призрачный топор». «Кто такие небожители?» «Да не до этого сейчас», — возмутился дед. «Ты понимаешь, что они не только напали на наш клан?» Он достал из кармана каменную свечу. «Дух предка ушел. Как он теперь найдет дорогу домой?» «Никуда и не ушел», — сказал я. «Громовы сражались отлично. Ты бы видел. Каждый убил нескольких. Все равно. Ведь свеча...» Или я осекся. Что значит, ты не ушел? Ты о чем вообще, парень?» «Я помню тебя молодым». Я устал и улегся на подушку. «Когда Матвей показывал тебе свечу, а ты не верил, что там предок...» ты сходишь с ума павел потом когда ты подрос ты спрятал бутылку самогона за алтарем его нашел фома и выпил а потом сказал тебе что это сделал я где ты это слышал илья от удивления выронил свою трость стальной набалдашник гулко стукнулся о деревянный пол фома умер до твоего рождения а потом Ты познакомился с одной девчонкой из другого клана и заманил ее в святилище, обещая показать своего предка. — Я и показал. Старик расслабился и беззвучно расхохотался. — Только совсем другое. — Значит, это правда, что говорят о тебе выжившие? — В тебе дух нашего предка. — Вот только... Он нахмурился и вздохнул. «Только Громовы верили в тебя. А мы ходили к тебе по привычке. Мы из другого теста, хотя и родственники. Мир изменился. Мало кто сейчас верит в предков». Я хотел сказать, что я не их предок, но промолчал. «Какая разница, если я все равно буду делать то, что должен?» «Тебя посчитают безумцем, а это плохо. На севере ненавидят безумцев». Ну ладно. Я отправил следопытов по всему лесу и окрестностям. Мы выследим, кто напал на наш клан. Кто такой ворон? Спросил я. Они называли это имя. Илья нахмурил лоб. Я не знаю. Хотя... Есть один ворон в одном из кланов Западного хребта. Он чуть младше меня, но давно уже свихнулся. Ходит под себя. — Вряд ли это он. Больше никого не знаю. — Я должен отомстить, старик. Обязан. Знаю, знаю. Ах... — Он закряхтел и поднял трость. — Но это сложно. Мы живем далеко на севере, в глухих местах. Мы никого не трогаем, и нас никто не трогает. Не трогал до вчерашнего дня. — Соседи могли напасть? — Вряд ли. Ни у кого нет такого оружия и мотоповозок. Такое только в городе. — В каком? Меня начало морозить, хотя все тело покрылось потом. Это из-за раны. — В Мордограде, — ответил Илья. — Это самый крупный город в огрании Там много чего происходит. — Отправлюсь туда, как приду в себя, — сказал я. Вычислю, кто это такой, и убью. Если этот ворон смог послать столько человек, значит, он очень влиятельный. Я убивал и более влиятельных. Месть должна свершиться. Потому что возмездие приходит с севера. Илья кивнул. «Я тебе помогу, но это будет непросто». «Можно?» В домик заглянула старушка, держа в руках поднос с миской. «Сварила супчик Павлику». Я присмотрелся к ней. Плохо помню, кажется, она дочь Ильи, а не жена. Климовых я знал похуже. Да, они действительно почитали меня как предка, но только на больших праздниках. Она поставила миску на столик. Я пересилил себя и поднялся, опустив босые ноги на теплый гладкий пол. Миска исходила паром, а запаха мой желудок взревел. Я и сам чуть не взревел. Когда же я ел в последний раз? Еще до казни короля Спасителя, потому что потом во рту был один пепел. Сейчас все нормально. Я присмотрелся к полной миске похлебки с мясом, овощами и лапшой и начал поглощать, почти не жуя. Как же мне этого не хватало! Почти целый век. — Кушай, кушай! — сказала старушка восхищенным голосом. — Я еще принесу. — А блинчики будешь? — Все буду! — сказал я. — Все неси! — Бегу! Ложка уже стучала по дну, а я даже не наелся. Будто за сто лет в желудке образовалась огромная дырень, которую надо было срочно заполнить. «Я вот думаю...» Илья не отрывал от меня глаз. «Ты же сын Влада. Имея в виду, Павел был сыном Влада. А Влад, он альтер всего клана Горящего Леса». «Что это значит?» — спросил я, отодвигая пустую миску. «Это титул главы. Клан — это несколько семей, в нашем только Громовы и Климовы». «Альтер — главный в обеих семьях. Просто дело в том, мир изменился. Если ты прибудешь в столицу, с тобой никто не будет говорить». «Почему?» «Ты никто», — ответил Илья. «Говорю же, времена изменились. Если ты не владелец собственного клана, ты никто. Альтер клана не из знати». Но все равно это поможет, хоть немного. Это лучше, чем просто лесоруб или крестьянин. — Понял. Мне нужно занять место Влада. — Видел бы ты, как он ушел. Я откинулся на подушку. — Как великий воин. — Верю, — сказал Илья, тяжело вздыхая. — Да, я поговорю с нашими. Раз ты вернулся, тебе и вести, клан. Но не все в это поверят. Говорю же, я сам убедился, только когда ты мне сказал. Разберусь. Но за пределами клана нельзя говорить, кто ты такой. Если тебя сочтут безумцем, слушать не будут. Я понял. Но самое главное, — продолжил старик, — Ты пришел не просто мстить. Я прибыл убить тех, кто хочет нас уничтожить. Для этого умирающий Громов отдал мне тело. Убийство врага — это не цель, это средство. Цель — спасения клана, всего клана, Громовых и нас. Помни об этом. Даже если ты найдешь, кто атаковал нас... Нельзя просто броситься на него и умереть. Что толку от мести, если никого не останется? Клан должен выжить. Я тебя понял. Я отправлюсь в тот город, про который ты говорил. Одному тебе нельзя, — сказал Илья. Мне есть кого с тобой отправить. Но пока отдыхай, я поговорю с остальными. Подумаем, что можно сделать. Я проспал до вечера. Время поджимало, но что толку, если я найду врагов и вырублюсь от слабости? Да и Климы выжили на горе, куда идет всего одна дорога. К ним не подойти незамеченными, а обороняться здесь можно очень долго. Когда проснулся, на улице стемнело. На столике рядом с кроватью меня ждали остывшие блины, которые я тут же сожрал. Как же все-таки я отвык от этого?» Даже прострелянный Бог перестал меня беспокоить, когда я поел. На улице, судя по звуку, собралась немалая толпа. Я оделся в какие-то старые вещи, лежащие на кресле, и вышел наружу. Они ждали меня. Выживших Громовых тут не было, в основном только Климовы. И не все они рады меня видеть. Дед Илья посмотрел на меня печальным взглядом и развел плечами. — С чего это мы должны ставить его главным? Возмущался кто-то из собравшихся. — Он же трус! Он сбежал! Он вернулся! — возразил Илья. — Это дух нашего предка! Он вернулся и всех поубивал! — воскликнул знакомый голос. — Он просто появился и... Я сначала подумал, что это Павел, но он дрался как небожитель. Он меня спас! Это Юрий Климов по прозвищу Варк, который видел, как я вчера валил наемников. Взгляд у него восхищенный и вместе с тем напуганный. Как только он меня увидел, его голос дрогнул. Если бы не он, продолжил Варк более печальным тоном. Там бы всех увезли. Он опять взглянул на меня. Кажется, я понимаю, что с ним. Они были друзьями с Павлом. Друг погиб вчера. А в его теле совсем другой человек. Варк еще даже не понял, как к этому относиться. Тебе тоже верить, Варк? – сказал кто-то презрительным голосом. Тебя-то они взяли без боя? Я отбивался. Они со спины напали. Я же потом одного застрелил. Помнишь, Паша? О, предок. Я кивнул. Надо привыкать к имени, раз я тут задержусь. — Застрелил, ага. Говоривший громче всех, наконец, показался передо мной. — Ты в сарай даже с двух шагов не попадешь. Я и забыл, что у Варга есть старший брат. Он с детства не подходил к алтарю. Они похожи, как близнецы, но насколько же разные у них выражения лиц. У старшего морда того еще засранца. — Как же его зовут? Брат Варга продолжил свою речь. — Голос у него поставлен. Хочет занять место альтера клана. И он уверен, что у него получится. — Мы не можем сделать Павла Громова нашим альтером. Иначе всему клану конец. Мы и так потеряли стольких. А он? Он же безумец. Что ты будешь делать? Он посмотрел на меня с вызовом. — Чтобы править кланом. — Я найду всех, кто причастен ко вчерашнему. — сказал я, перебивая его. На меня посмотрели с удивлением. — Ну да, голос-то совсем другой. — Я убью всех, одного за другим. Я срежу с них шкуру, отрублю им головы, переломаю все кости. Они пожалеют, что связались с нашим кланом. — Как там сейчас говорится? — Возмездие приходит с севера, — подсказал Варк. — Именно. «Нет!» — брат Варга замотал головой. «Так нельзя! Мы не можем ему верить! Он же трус и безумец!» «Лучше помалкивай!» — предупредил я. Я оглядел толпу суровых мужиков. Все крепкие, жилистые, готовые драться. Им нужен вожак, который поведет их в бой, и который не даст им сдохнуть впустую. Некоторых я знал, некоторых забыл. Для них я не предок, а лишь выскочка из почти уничтоженной семьи, которого многие наверняка недолюбливали. Но раз уж дед говорил, что мне нужно стать главным, чтобы продолжить свое дело, этим я и займусь. «Клан в опасности», — сказал я. «Пришли за Громовыми, могут прийти и за вами. Да, здесь вы сможете отбиться». Но как долго? Громовы отбивались изо всех сил, но погибли. Теперь время мстить. Я найду тех, кто виновен, и убью их всех. Мужики зашушукались между собой. Главное, показывать себя уверенным. Легко для того, кто стоял перед многотысячной толпой и рубил головы. — Так-то оно так, — сказал один из них. — Надо мстить. «Но ты точно предок?» «Еще веришь в предков, отец?» Презрительно усмехнулся тот наглый парень. «Я вспомнил. Вроде брата Варга звали Станислав или Стас. Как-то похоже. Надо спросить у самого Варга или у Ильи». «Нам не до предков сейчас!» — воскликнул Стас. «Клан должен выжить!» — Но дед говорит, что это предок. Отец братьев пожал плечами. — Просто странно все это, и... — Ты Женя! — я показал на него. — Я тебя помню. Однажды ты с Владом поспорил, кто больше выпьет пива и дальше всех пустит струю. Зассали весь пруд с черепахами. И еще кричали, — Рассуди нас, дух предка! Кто-то сдавленно засмеялся. Я повернулся к смеявшемуся и показал на него пальцем. — Ты стащил с алтаря три монеты, которые пожертвовала мне твоя сестра. — Так это ты? — полногрудая женщина ударила плюгавого мужика по затылку. — А говорил, что ворона украла. — Кто еще? — спросил я. — Про кого еще рассказать? — Ну, это точно предок, — произнес кто-то из толпы. — Даже голос другой, никак у Павлика. — Так Павел умер? — тихо спросил Варг. — Вместе с остальными, — произнес я. — Им можно гордиться. Он призвал меня перед смертью. — Да хватит уже его слушать! — вскричал Стас, брат Варга. — Вы тут все с ума посходили, что ли? какой предок а никаких духов предков не существует голос его подвел и парень взвизгнул посмотрите на мир там машины там электричество там радио а вы верите трусливому безумцу да все громовые такие в толпе начали недовольно переговариваться парень хватил лишнего лучше закрой пасть мальчишка тихо сказал я «Или пожалеешь?» «Нет, мы сделаем как надо!» С запалом произнес парень. «Я вызываю тебя на бой. Кто победит, тот и будет новым главой клана!» Кто-то громко вздохнул. Стало тихо. Я с хрустом покрутил шеей. «Я дерусь лучше тебя!» Продолжил хвастаться этот придурок. «Всегда тебя побеждал, Громов. Всего минута и...» «Ты уверен, сопляк?» — спросил я, толкая его в грудь. «Хорошо. Постараюсь тебя не покалечить. Но за свои слова ты ответишь».